Шарлота, Ник, Каролина и Ксемериус захихикали, а я широколо внулась от ушки меди. Это мило с твоей стороны, но я думаю, что тут Лесли не будет с тобой согласна. Марсианин в банном халате не пройдёт. Ну вот, ты слышишь? Это не всерьёз, встряла тётя Гленда. Мои слова. Это Лесли плохо влияет на Гвиндалин. Она сморщила нос. Хотя, что ещё можно ожидать от воспитания пролетарских родителей? Достаточно плохо уже то, что таких, как она, вообще допускают в Сент-Ленекс. И я уж совершенно точно уверена, что не позволю моей дочери общаться с А теперь довольно, Гленда, моя мама гневно сверкнула на сестру. Лесли умная и хорошо воспитанная девочка, а её родители никакие не пролетарии. Отец э, -э строительный инженер, просуфлировала ей я. -я. строительный инженер, а мама работает консультантом по питанию, диетологом, снова закончила я. А собака учится в колледже Голдсмита, добавил Ксемериус. Очень респектабельная семья. Наши костюмы не политическое выступление, заверила я тётю Гленду и леди Аристу, которые рассматривали меня с высоко поднятыми бровями. Это должно быть просто искусство. А с другой стороны, это было бы так типично для Лесли, если бы она всему как завершение придала бы политическую окраску. Как будто бы не хватало уже и того, что мы будем ужасно выглядеть. И эта вечеринка, Г... цинти, а не вечеринка её родители. Иначе девес не был бы уж таким зелёным. «Это не смешно», — сказала тетя Гленда. «Я считаю, что это более чем невежливо не приложить усилий для костюма, тогда как другие гости и хозяева не чураются издержек. Костюм Шарлотты, например, стоил целое состояние и сидит на ней как влитой. Ты сказала это сегодня уже 34 раза», — прервала ее на слове «мама». «Ты просто завидуешь. И так было всегда. Но для меня важно благополучие моей дочери в противовес тебе», — ругалась тетя Гленда. «Тетя Гленда». «То, что ты так мало интересуешься общественным окружением твоей дочери, а ей даже приличного костюма...» «Общественное окружение?» Мама закатила глаза. «Скажи-ка, а нельзя ли еще более ненормальней? Это вечеринка по поводу дня рождения одноклассницы. Достаточно плохо уже то, что бедным детям нужно переодеваться». Леди Ариста с грохотом положила вилку с ножом. «Боже мой, вам уже за сорок, а ведете себя как подростки!» Естественно, Гиндолин не пойдёт на вечеринку в мусорном мешке. А теперь сменим тему. Есть я могу попросить